На море тайком перевел дух, что такое бунт среди печатных он знал не понаслышке. Так уж получилось, что для работы в горах не годились люди, избавленные храмом от всех соблазнов, не принимала их земля, а свободные граждане лезть в шахты не желали. Вот и приходилось пастырем балансировать между бесполезной послушностью и неудобной полезностью. Обычно все получалось замечательно.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 Почти без акцента объясняла детям покойного, что им надо проявлять мужество и поддерживать мать. Племянница молча сидела рядом с Давицей, держа убитую горем женщину за руку. Казалось, это прикосновение единственное, что не позволяет душе бедняжки отлететь. Похоже, что больше всего пользы тут от малолетних белых. Соседи привели во двор мать Лулуши Гарба, потомственного горняка, Единственного из многочисленного семейства, кто задержался на этом свете. Та сунула вдовице в руки стопку погребальных одежд. «Мой-то детей не оставил», – прошамкала старуха. «Может, это и к лучшему». Рахель оттолкнула подарок. «Трех дней не прошло. Никто не видел его мертвым». «Их никто потом не видит», – покачала головой старуха. «Горы едят людей».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 на море решил зайти издалека старейшина подошел к вдове принес соболезнования и уверил в поддержке общины выслушал традиционные благодарности и мягко попенял мальчику со вчерашнего дня ваше владение с Ариотским серьезно улучшилось не иначе свежий горный воздух вам помог возможно вы найдете минутку чтобы ответить на те вопросы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 «Глубоко уважаемому Тайкеле очень сложно что-то объяснить. Почему бы не забыть о строгих правилах сейчас?» Она всхлипнула. «Когда она настолько навалилась?» И на море, скрепя сердце, вынужден был признать, что в отношении старшего пастыря блаженное неведение – лучшая стратегия. В запутанных требованиях, традиции и уложения Тайкели ориентировался с трудом, а потому постоянно всего опасался. Однако оставлять лукавство порицания нельзя. Только из уважения к вам, мать и мар. Но мальчик должен понимать, что поступает скверно, очень нехорошо. Ибо сказано, добрым соседям нечего скрывать друг от друга. Нравоучительно произнес старейшина и осекся. Какое такое доверие и понимание? Какие добрососедские отношения? Когда вам барахов на неделю?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 И отводил им глаза, как младенцам, не желающим ложиться спать без погремушки, на море поднял на мальчика растерянный взгляд и натолкнулся на спокойную, удовлетворенную улыбку, которая не место было на детском лице. Юный маг улыбался, а люди замолкали, и внезапная тишина охватывала кунгхарн как пожар. Впервые за долгие годы на море понял, что ему неинтересно знать, в чем причина этого явления. Старейшина светлой общины сложил пальцы в молитвенном знаке и плотно зажмурил глаза. Ветры пели над Кунгхарном. Небеса и горы вели неспешный рассказ на языке, доступном только прорицателям. Лучана напряженно вслушивался в их шепот. А вот у Саиль, торжественно внимая стихиям, не получалось. «Какой позор!» – вздыхала она.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 И проводников тоже не найдет. Уцелевшие горцы ушли из-за «Что же получается?» – похолодела Саиль. «Мы в ловушке». «В этом весь смысл», – спокойно подтвердил провидец. «Для нас нет другого спасения, кроме как восстановления пути по этому перевалу. Прямо сейчас. И для Кунгхарна тоже». «Мимо серой смерти?» «Да, и тогда никто не умрет».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 Они верили своей судьбе Господу. Их души чисты, а воля тверда. Теперь все по воле Божьей. Провидец тонко улыбнулся. Саиль проследила его взгляд. Над горами вставало зеленое пламя.